Глава четвертая. Гости или пленники? Наемники точно и скрупулезно распланировали свое пребывание в Мендоне. Но их надеждам не суждено было сбыться. Довольно скоро друзьям дали понять, что возможности передвижения группы по стране весьма ограничены. Мало того, уже на следующий день воинов вызвали на допрос. И хотя у немецы проявляли вежливость и деликатность, Другое слово к данной процедуре трудно подобрать. Чужестранцев развели по разным комнатам и приступили к многочасовым беседам. За 10 суток земляне побывали в четырех ведомствах. Началось все с военного министерства. Напротив каждого наемника сидело по пять офицеров. Тосконцы внимательно слушали путешественников, изредка прерывая рассказ короткими репликами. «В хитрости мэндонцам не откажешь». Среди массы ничего не значащих уточнений, то и дело звучал вопрос, ответ на который мог бы повредить безопасности любого государства. У немейцев интересовали пути подхода к Энджелу, система охраны и оповещения, время смены постов и численность регулярной армии. Само собой храбров либо отмалчивался, либо заявлял, что подобные сведения не подлежат разглашению, на него не давили, Но спустя час или полтора пытались получить информацию другим путем. Несколько раз Русич явно ошибся. Однако вряд ли контрразведчики заподозрили ложь. Скорее наоборот, они в очередной раз убедились в собственной компетентности. Это признавал и Олесь. Противник работал очень профессионально. Земляне оказались не готовы к столь дотошному допросу. Их отпустили лишь под вечер. Войны Изрядно измотанные физически и морально, сразу отправились в ресторан. Устроившись в укромном углу и затушив пару свечей, путешественники делились впечатлениями. Судя по всему, друзья наболтали немало лишнего, многие факты абсолютно не состыковывались. Подобные расхождения наверняка заинтересуют тосконцев, а значит они попытаются получить более точные сведения. Не особенно разбираясь в подаваемых блюдах, наемники почти до полуночи детально обдумывали легенду. Фактически, земляне создали новое государство, которое в мире никогда не существовало. В подробностях разногласия, конечно, будут, но это вполне нормальное явление. Каждый человек мыслит по-разному и воспринимает жизнь по-своему. Особое внимание, путешественники уделили системе правления взаимоотношениям людей и мутантов и экспедиции вокруг материка. Описание катастрофы должно совпадать даже в мелочах. Предположения Храброва и Аята полностью подтвердились. Уже на следующий день допрос у главнокомандующего повторился. Менданцы теперь разговаривали на основе полученной информации, а проанализировали ее военные неплохо. Одна беда, застать врасплох наемников провокационными вопросами им не удалось. То, что чужакам дали накануне вечером встретиться, было огромной ошибкой. После дня отдыха, когда земляне посчитали проверку законченной, группу неожиданно вызвали во дворец. На этот раз путешественниками занялась дипломатическая служба. Возглавлял комиссию сам Эдуард. Похлопав чужестранцев по плечам, Он поинтересовался их самочувствием и словно старый приятель сел в кресло рядом с Русичем. Догадаться, что Олис и Тина являлись лидерами отряда, труда не составило. Граф начал беседу издалека. Почти целый час дворянин рассказывал историю возникновения родного государства. Постепенно унемеец перешел к взаимоотношениям герцогства с соседями. Если поверить ему на слово... Так в этой стране живут одни ангелы, мэндонцы защищают слабых, безвозмездно кормят голодных, в убыток себе торгуют с бедными и могущественной праведной рукой наказывают жестоких и алчных. Энджелу предоставлялся великолепный шанс укрыться под крылом сильной и великодушной державы. Надо лишь передать армии Альберта часть оружия и всегда поддерживать старшего брата на переговорах. Далее последовали вопросы о планировке города союзников и возможности открыть в нем посольство. Понизив голос, Эдуард попросил найти место получше, поближе к городской стене и с хорошим видом. Неумелая хитрость тосконца невольно заставила Храброва улыбнуться. Удивительно, но дипломаты действовали гораздо прямолинейнее военных. Пятичасовой диалог не привел графа к желанному успеху, Он получил лишь схематичное изображение Энджела и обещание помочь в выборе подходящего здания. На следующий день землянам довелось пообщаться с городскими торговцами. Надо отдать должное, стратегических целей у Немийцы не преследовали. Это были не подставные лица, а настоящие дельцы. Цены на товары, основные потребности потенциального союзника и возможности рынка. Вот вопросы, которые интересовали Мендонцев. Впрочем, довольно быстро тосконцы поняли, что имеют дело с довольно бедной страной. Ее единственное богатство оружие, но к нему герцог никого и близко не подпустит. Постепенно алчный огонь наживы в глазах торговцев угасал. Отправляться в длительную и опасную экспедицию ради призрачной прибыли, рискуя жизнью и богатством, у не хотели. Уже к полудню разочарованные мэнденцы покинули гостиницу. Однако главное испытание ждало воинов впереди. На седьмые сутки пребывания в столице герцогства в дверь номера осторожно постучал, а затем вошел симпатичный молодой человек лет 25 пяти в темно-синем костюме и с деревянной тростью в руках. Окинув взглядом путешественников, он с улыбкой произнес. «Господа». Я лейтенант Родман, служба тайной полиции великого герцога Мэнского. Прошу вас следовать за мной. Несмотря на благообразную внешность, в голосе тосконца отчетливо звучали стальные нотки. Сразу чувствовалось, человек привык к полному и беспрекословному подчинению людей. Несчастные не раз умоляли его о пощаде. Ведь стоит трем следователям вынести смертный приговор, и беднягу не спасет никакой титул. Карательная служба Альберта пощады не знала, а он ей всячески потакал. Правитель ужасно боялся дворцового переворота. Видимо, герцог неплохо разбирался в интригах подданных. Было раннее утро, и земляне еще не завтракали, но спорить с Родманом никто не решился. Наемники быстро оделись и молча направились за офицером. Проходя по коридорам, Олесь заметил, с каким испугом на них взирают два охранника гостиницы. Только сейчас землянин понял, кто является реальным хозяином страны. В истории много подобных случаев. Создавая могущественную секретную организацию, правитель затевает очень опасную игру. Облаченная огромной властью, эта структура постепенно превращается в закрытый клан. Доступ в нее посторонним закрыт. И в какой-то момент руководители ведомства начинают вмешиваться в политику государства, пренебрегая волей владыки. Пройдя по пустынным улицам Мендона, путешественники оказались перед трехэтажным особняком с восьмиугольными колоннами по всему фасаду. На нижних окнах виднелись металлические решетки. Возле входа несли службу четыре солдата в красных мундирах. Внешняя охрана была невелика. Впрочем, внутри здания друзья сразу заметили трех молодых людей в штатском с автоматами на перевес. Они вытянулись перед Родманом в струну и беспрепятственно пропустили группу в холл. Двери позади тотчас закрылись. На душе стало как-то неспокойно. Из-за сильного волнения Храбров не сумел даже рассмотреть росписи на стенах. А панно отличались разнообразием пейзажей и яркостью красок. Чувствовалась работа древних мастеров. Между тем лейтенант сделал чужакам жест остановиться, а сам куда-то исчез. Ожидание длилось недолго. Из бокового коридора вышел высокий унимеец лет двадцати двух. С легким презрением в голосе тосконец вымолвил. «Господин Храбров, следуйте за мной». Пожав плечами, Русич неторопливо двинулся за Мендонцем. Они прошли до конца здания и поднялись по лестнице на третий этаж. Возле массивной резной двери офицер отступил в сторону и предложил Олесю войти первым. Храбров решительно шагнул вперед и оказался в небольшой, практически пустой комнате. Точно в центре стояло одинокое кресло. «Присаживайтесь!» – послышался уверенный властный голос. Правила игры стали понятны. Свет от свечей падал только на середину помещения, тем самым оставляя дальнюю стену в темноте. Судя по всему, именно там расположился тосконец. Землянину ничего не оставалось, как иронично улыбнуться. Четыре года назад в Морсфиле Олесь уже сталкивался с подобным приемом. Будучи наемником Алана, Храбров в такой же обстановке ввел переговоры с представителями нейтрального сектора, Русич стоял в середине зала, залитого лучами Сириуса, а его оппоненты скрывались в тени крыши. Используемые при допросе методы выведения человека из психологического равновесия примитивны и однотипны. Стоило землянину сесть, как он имеет, спросил. «Вас зовут Олесь Храбров?» «Да», — невозмутимо ответил Русич. «Вы являетесь членом разведывательной группы?» «Посланный в герцогство Мэнское для получения ценной стратегической информации?» произнес тосконец. «Это досужие домыслы», усмехнулся воин. «Мы обычные путешественники, потерпевшие кораблекрушение, хотя в Мэндоне отряд, скорее всего, оказался бы в любом случае. Наше судно плыло на север, и пропустить столь крупный город не могло. Значит, вы признаете, что столица страны являлась главной целью экспедиции? мгновенно отреагировал незнакомец. Олесь подался чуть вперед, пытаясь рассмотреть незнакомца. Его попытка успехом не увенчалась. «Как к вам обращаться?» — поинтересовался Храбров. Судя по некоторому замешательству, у немец не ожидал подобного вопроса. Обычно люди здесь трепещут от страха и на подобные реплики не решаются. Но чужестранец держался спокойно и уверенно. «Господин полковник!» Наконец вымолвил Тосконец. «Превосходно!» — кивнул головой Русич. «Тогда давайте, господин полковник, разберемся, чего вы хотите. Обвинить нас в шпионаже? Думаю, большого труда это не составит. Любые факты можно перетасовать как угодно. Доказывать обратное абсолютно бесполезно. Если же хотите поговорить по душам, пожалуйста. Мы не собираемся ничего скрывать. Хотя есть некоторые тайны» которые я не выдам даже под пыткой. «Наивная самоуверенность», — рассмеялся офицер. «В этом кабинете развязывались языки и не у таких смельчаков. У меня в подчинении есть отличные специалисты. Они умеют допрашивать. И поверьте, подобное зрелище не для слабонервных. А уж вытерпеть такую боль. Будем считать, что я испугался», — зло произнес землянин. Ему начинала надоедать высокомерная болтовня у немийца. Нет ничего хуже, чем иметь дело с недалеким человеком. Однако Олис ошибся. Тосконец был далеко не глуп и иронию почувствовал сразу. «Вы чересчур наглы», — проговорил полковник, чуть повысив голос. «Но здесь не дворец, и устраивать спектакль с поединком я не намерен. Мне очень многое не понравилось в ваших предыдущих показаниях». Ложь всюду ложь, концы с концами постоянно не сходятся. Ну, например, зачем рисковать жизнью и огибать материк, когда можно подняться вверх по течению Мессини? — А кто сказал, что Энджелсы не плавают по тому маршруту, возразил Храбров. Просто возникли кое-какие проблемы с местными жителями. Чушь! громко выкрикнул офицер. Я внимательно изучил карту. Земли графства Порландского находятся всего в 300 километрах от Энджела. Мы поддерживаем дипломатические отношения с этим государством. Агрессивностью оно не отличается. Возможно, согласился Русич, но ответьте на один вопрос. Между странами восточного побережья разве нет зон, где обитают никому не подчиняющиеся племена людей и мутантов? Неужели бандиты не нападают на караваны и случайных путников? Признаться честно, Олесь оказался не готов к такому повороту событий. Сейчас он пытался применить свой опыт, полученный на Оливии, в унемистских условиях. Впрочем, другого выхода у землянина не было. Храбров недооценил противника, а тот изрядно подкопался под их легенду. Малейшая ошибка, и Менданец пробьет огромную брешь в обороне путешественников. На мгновение полковник задумался. Выдержав паузу, тосконец более спокойным голосом уточнил. «И Энджел не в состоянии устранить эту преграду?» «Почему же в состоянии?» – произнес Русич. «Но есть ли в этом смысл? Терять людей, гоняться по лесам за призраками, затрачивать огромные средства, крупномасштабные операции ни к чему не приводят. Тогда вы решили попытать счастье на другом направлении?» – догадался унемеец. «Совершенно верно», — подтвердил Олесь. Дальше допрос проходил в ровном, размеренном русле. Офицер задавал конкретные вопросы, а землянин пытался отвечать на них в духе созданной легенды. Лишь спустя некоторое время Храбров понял, что его оппонент — профессионал высочайшего класса. Весь ход диалога был просчитан заранее и успешно осуществлен. Начав с обвинений и резкого тона, Представитель тайной полиции заставил Русича нервничать и искать пути спасения. по поневоле пришлось рассказать гораздо больше, чем обычно. Постепенно тосконец ослаблял хватку, но делал это не случайно. Словно змея, полковник заползал в душу собеседника, пытаясь выведать самые сокровенные тайны. Иногда он снова ужесточал тон, однако ненадолго. Подобный способ допроса дивидендов не принес, и унемеец решил от него отказаться. Теперь противники беседовали примерно на равных, хотя сразу чувствовалось, кто является хищником, а кто жертвой. В какой-то момент землянин совершенно потерял ощущение времени. На часы Храбров не смотрел и не знал, сколько длился диалог с офицером. Отсутствие окон и постоянный, давящий на глаза свет, сбивали с толку и действовали на нервы. Наконец тосконец встал и объявил разговор законченным. Русич с облегчением вздохнул. Господи, до да чего же он был глуп? Страшная эпопея только начиналась. Олиса вывели из комнаты и припроводили на этаж ниже. Сопровождавший его у немеец открыл одну из дверей, и предложил чужестранцу войти. Перешагнув через порог, землянин очутился в темнице. Теперь воин по-настоящему почувствовал себя пленником. Узкая камера, деревянные нары, в углу ведро для оправления естественных надобностей и крошечное окошко, связывающее человека с внешним миром. На улице уже далеко полдень. Значит, допрос продолжался более пяти часов. Храбров невольно обхватил голову руками. Выхода из сложившейся ситуации он не видел. Воины путешествовали, сражались, преодолевали океан и все напрасно. Игра окончена. Ничего изменить уже нельзя. Дверь тюрьмы прочна, а охранник суров и безжалостен. Измотанный физически и морально, Русич прилег на жесткое ложе. Однако отдых подследственного не входил в планы Мендонцев. Вскоре Олеса разбудили и повели в соседнюю комнату. Проверка продолжалась. Судя по голосу, с ним разговаривал другой офицер. Правда, вопросы он задавал те же самые. Стало понятно, его хотят измотать. Но именно тогда землянин и почувствовал уверенность в собственных силах. Противник слаб и ничего иного придумать не может. Ответы Храброва стали гораздо жестче, ироничнее, прямолинейнее. Порой Русич откровенно издевался над своим оппонентом. Впрочем, унимец заметно уступал полковнику в интеллекте и изобретательности. Ничего не добившись, тосконец отправил Олися обратно в камеру. Визит в тайную полицию продлился четверо суток. Все это время воинов беспрерывно допрашивали. Их вызывали и днем, и ночью. На самочувствие Энджелсов никто внимания не обращал. Путешественников кормили один раз в день ужасной несоленой баландой. Несмотря на усталость, голод и жажду, пленники не сломались. Допыток, к счастью, дело не дошло, но нервы чужестранцам менданцы потрепали изрядно. Короброва в очередной раз подняли ранним утром. Тихо ругаясь, землянин поплелся за унемийцем. Шедший впереди офицер неожиданно повернул к лестнице. Они спустились на первый этаж и вскоре оказались в холле здания. Там уже стояли Карс и Воржиха. Посмотрев на друзей, Олес невольно ужаснулся. Помятая одежда, давно небритая щетина, мутный потускневший взгляд. Эмоций у воинов просто не осталось. Через пару минут привели и Аята. Надо отдать должное, самурай держался гораздо лучше хотя и его внешний вид был далеко не блестящим. Тина нашел в себе силы улыбнуться и язвительно заметить. «Рад вас видеть без петли на шее». Позади землянина тотчас раздался жесткий голос. «Вы еще успеете попасть на виселицу?» «Не исключено, господин полковник», — не оборачиваясь, вымолвил японец. «Но жизнь сложная штука и порой преподносит очень неожиданные сюрпризы». «О да!» – злорадно рассмеялся Тосконец. «Подобные угрозы эти стены слышали не раз. Однако люди, говорившие их, давно гниют на плато, а я, как видите, жив и здоров». Офицер вышел из тени, и Русич впервые сумел рассмотреть Мендонца. Невысокого роста, но очень плотный и жилистый мужчина лет сорока пяти, с короткими черными волосами. В чертах его лица нет ничего примечательного. Мясистый нос, пухлые щеки, тяжелый квадратный подбородок. Совсем другое дело глаза, в зрачках буквально пылала ненависть и злоба. Причем унемеец испытывал неприязнь не только к чужакам. Полковник был одиноким хищником, презирающим все человечество. В последний раз, окинув взглядом путешественников, тосконец громко произнес. «Следствие закончено!» Приносить извинения за жесткий прием в моем учреждении я не намерен. Такого подхода требует безопасность государства. Вы солдаты и должны это понимать. И хотя лжи в показаниях хватает, предъявить конкретные обвинения мы пока не можем. Будь у меня больше полномочий, группе не удалось бы скрыть правду. Но радоваться не советую. Я еще никогда не отступал перед преградой, и шанс снова побеседовать нам обязательно представится. А до тех пор отряд не имеет права покидать пределы Мэндона. Любая попытка выбраться за городскую стену будет расценена как шпионаж. «А если у герцога другие планы?» – возразил Храбров. «Не тешьте себя напрасными иллюзиями!» – иронично усмехнулся Оливиец. «У правителя чересчур много дел, и он поручил мне опекать чужеземцев. «По-моему, вы слишком рьяно выполняете свою работу. Иногда излишнее усердие только вредит», — заметил Аята, глядя в глаза собеседнику. Полковник легко выдержал натиск самурая и искренне расхохотался. «Я рад, что у вас сохранилось чувство юмора. Сражаться с сильным противником гораздо интереснее. Победа над ним приносит настоящее удовлетворение». К сожалению, в последнее время все чаще попадаются трусы и слюнтяи, распускающие язык при первом же окрике. «Да вы сумасшедший!» Невольно вырвалось у Вацлава. «Ничуть!» — возразил тосконец. «Я игрок, и ставка здесь — жизнь!» «Удивительно, но я давно не встречал столь достойных оппонентов, и, признаюсь честно, мне это нравится. Берегитесь, я вошел во вкус!» «Значит, мы пленники?» – напрямую спросил Олесь. «Конечно, нет!» – притворно воскликнул офицер. «Вы гости? Гуляйте, развлекайтесь, веселитесь. У группы кредит самого герцога. Разве подобные привилегии предоставляют пленным?» Спорить с Менденсом не имело смысла. Он чувствовал свою силу и нагло издевался над путешественниками земляне бесцеремонно повернулись спиной к полковнику и направились к выходу. «Вы забыли сказать до свидания!» — крикнул вдогонку у немеец. «У нас нет желания еще раз встречаться!» — небрежно обронил самурай. «Напрасно!» — язвительно рассмеялся офицер. Друзья покинули здание и быстро зашагали в сторону гостиницы. Настроение было ужасным а внешний вид наемников мог напугать кого угодно. Гуляющие по улицам дворяне невольно уступали им дорогу. Многие тосконцы оглядывались, прекрасно понимая, из какого заведения выпустили чужаков, а тайной полиции в городе говорили только шепотом. Еще большее впечатление произвело появление путешественников на распорядителя. Бедняга смотрел на постояльцев удивленными расширенными глазами словно увидел мертвецов, поднявшихся из могилы. В первое мгновение унимеец даже испуганно отступил к стене. — Чего вылупился? — выплескивая гнев, воскликнул поляк. — Мы не виноваты, что в вашей стране гостям оказывают столь теплый прием. Живо неси в наш номер хороший обед. — Будет исполнено, — поспешно пролепетал служащий. — Не горячись, — остановил товарища Тина. — Не вымещай злобу на других. Воины поднялись наверх и буквально рухнули в мягкие кресла. Лишь сейчас они осознали, как близко находились к краю пропасти. Хватка тайной полиции немного ослабла, но надолго ли? Сделав несколько глотков крепкого вина прямо из бутылки, Вацлав раздраженно произнес. «Сволочи, всю душу из меня вытянули. Я уж грешным делом подумал, скоро свихнусь. Особенно доставал этот полковник». «Вот мразь! Придирался к каждому слову! Стоит чуть ошибиться, и он словно клещ впивается тебе в глотку!» «Да, противник действительно серьезный», — согласился японец. «И, думаю, мерзавец от нас не отстанет. Своей легендой мы его не убедили. Опытный профессионал сразу чувствует ложь. Тосконец просто не знает, с какой стороны подступиться к отряду». Но, судя по отдельным репликам, негодяй упрям и настойчив. И самое неприятное то, что офицер обладает властью ничуть не меньшей, чем герцог. А может, даже и большей. «И каковы теперь наши планы?» Спросил властелин. «Будем искать хранителей», — спокойно вымолвил Храбров. «Задача остается прежней. Как избавиться от слежки и выбраться из Мендана, решим позже. Значит, ничего менять не станем?» Уточнил воржиха. Пока нет, ответил Русич. В этот момент в дверь осторожно постучали. Спустя мгновение посыльный вкатил в комнату тележку с огромным количеством блюд. Разговор тотчас прекратился, и путешественники буквально набросились на еду. После ужасной тюремной баланды жареное мясо и фрукты казались райским кушаньем. Не ограничивали себя воины и в вине. К вечеру они уже были абсолютно пьяны. Когда Сириус склонился к горизонту, Тина и Олис ушли спать, а Карс и Вацлав, наплевав на приличие, громко горланили какие-то воинственные песни. Впрочем, поляк продержался недолго и, скатившись с дивана, уснул прямо на полу. Таким образом, единственным, кто выдержал это нелегкое испытание, оказался властелин. Утренние лучи белой звезды осветили гостиничный номер. Храбров с трудом открыл опухшие глаза. В голове все кружилось и шумело. Вчера воины сильно перебрали. В дальнем углу лежат осколки разбитой воржихой вазы. В пьяном виде Вацлав иногда становится буйным и успокоить его не так-то легко. Справиться с Дебаширом может только мутант, который ничуть не уступал поляку в силе.